Каждый раз это совсем разные люди. Кто-нибудь из тех альфонсов, с которыми встречалась твоя мать? Вопрос Лауры не был неожиданным. Котей много рассказывала ей о своей матери, в том числе такого, чего не рассказывала никогда и никому. Да, это они. В настоящей жизни Мне всегда удавалось убежать, и никто из них меня ни разу пальцем не тронул. Но во сне всегда присутствует угроза, возможность того, что значит это не просто сны. Это сны воспоминания. Хотела бы я, чтобы это были просто сны. А что бывает, когда ты не спишь, спросила Лаура. Что ты имеешь в виду? Ну, ты расслабляешься, когда мужчина занимается с тобой сексом. Ты отдаёшься ему целиком или или прошлое никогда не оставляет тебя? Что это? Психоанализ на скорости 80 миль в час? Ага, уходишь от ответа. а ты суешь нос в чужие дела. Это просто дружеское желание помочь. Это праздное любопытство. Снова пытаешься уйти от ответа? Кот и вздохнула. Ну, хорошо. Мне нравится быть с мужчинами. Я не недотрога какая-нибудь, хотя вынуждена признать, я никогда не ощущала себя дщерью солнца и эфира. как некоторые, чьё раздутое чрево готово вот-вот лопнуть и извергнуть из себя новую вселенную. Тем не менее, я всегда достигала кульминации, и секс приносил мне удовлетворение. Полное, полное. На самом деле, Котта и не была близка с мужчинами до тех пор, пока ей не стукнуло двадцать один. И в настоящее время число ее побед на любовном фронте равнялось двум. Оба ее любовника были добрыми, отзывчивыми и вполне приличными людьми, близостью с которыми она действительно наслаждалась. Первое приключение продолжалось одиннадцать месяцев, а второе — тринадцать. И никто из её мужчин не ранил Коты и не оставил после себя горьких воспоминаний. Вместе с тем ни один из любовников не помог ей справиться с кошмарами, которые с завидной регулярностью продолжали вторгаться в её сны. Так что ей так и не удалось установить с ними крепкую эмоциональную связь, которая по силе своей хотя бы приближалась к физическому течению. Иными словами, человеку, которого она любила, коей могла отдать только своё тело, но не разум и не сердце. Она боялась положиться на кого-нибудь полностью, безоговорочно поверить постороннему человеку. Так получилось, что ни один человек в её жизни, за исключением, возможно, Лауры Темплтон, бесстрашная автогонщица, любившая летать во сне, не сумел завоевать её полного доверия. За окнами машины пронзительно выла визжал ветер. В череде мелькающих теней и пятен краевого света Затяжной подъём впереди выглядел как стартовый стол авианосца, который должен был выбросить их прямо в космос, или как трамплин-горка, благодаря которому разогнавшийся мустанг подрёв и виск трибун перелетит через джужну пылающих автобусов. Что если колесо лопнет, спросила Коты. Не лопнет. Уверена, отозвалась Лаура. А всё-таки вдруг. Лаура повернулась к ней, изобразив на своём лице зловещую демоническую усмешку, сказала преувеличенно спокойно. Тогда мы обе превратимся в новые консервы, фарш из девушек. Коранир не сумеет даже разобраться. Где было чьё тело, мы превратимся в однородную равномерно перемолотую массу. Нам даже гробы не понадобятся. Наши останки сольют в железную бочку и закороют в одной могиле. А на каменной плите напишут: Laura Cotey Templeton Shepherd. Только шеф-повар мог сработать лучше. а она почти не преувеличивала. Правда, волосы коты были такими темными, что казались почти черными, в то время как Лаура от рождения была голубоглазой блондинкой. Однако во всем остальном они были настолько похожи, что их часто принимали за сестер. Обе имели рост 5 футов и 4 дюйма, обе были стройны и носили платья одного и того же размера, У обоих высокие скулы оттеняли красоту правильных черт. Правда, Коте всегда считала, что ее рот несколько широковат. Однако Лаура, обладавшая точно таким же ртом, убедила ее, что он не большой, а щедрый, благодаря чему можно с особенным успехом демонстрировать окружающим победоносную улыбку. Тем не менее, приверженность Лауры к быстрой езде свидетельствовала, что в чём-то они были совершенно разными людьми. Однако именно различие, а не сходство, помогли им сначала сблизиться, а затем и подружиться. Как ты думаешь, я понравлюсь твоим папе и маме? с тревогой спросила Коты. А я думала, что ты боишься не лопнет ли покрышка? Я умею беспокоиться о многих вещах одновременно, парировала Коты. Ну так что скажешь? Конечно, почему бы нет. А знаешь, о чём я беспокоюсь? В свою очередь спросила Лаура и прибавила газу, увидев впереди конец подъёма. Уж, конечно, не о своей, не своевременной кончине. — О тебе. Я беспокоюсь о тебе. Она озабоченно посмотрела на подругу. — Я вполне способна сама о себе позаботиться, — уверила ее коты. — В этом я не сомневаюсь. Я тебя слишком хорошо знаю. Но жизнь, к сожалению, требует от человека не только умения позаботиться о себе, не только способности стиснуть зубы и, наклонив голову, пробиться к цели сквозь кирпичную стену. Мисс Лаура Темплтон, великая женщина-философ. Жизнь требует от человека жить. Какая глубокая мысль, хоть и не сдержала сарказма. Глубже, чем ты думаешь. Мустанг взлетел на вершину горы. И Коты, к своему огромному удивлению, не увидела под собой ни черной пустоты космоса, ни чадящих автобусов, ни толп зевак, рукоплещущих головоломному прыжку. Впереди и чуть ниже спускался с горы допотопный Бьюик, который явно двигался много медленнее максимальной скорости, разрешенной на этом участке пути. Лаура была вынуждена тоже притормозить и пристроилась в плотную за развалюхой. Несмотря на то, что последние отсветы заката понемногу начинали таять в прохладном воздухе, коты сумела рассмотреть за рулём Бьюика пожилого мужчину с седой головой и круглыми сутулыми плечами. Они были в зоне действия знака обгон запрещён. Дорога то шла вниз, то вновь взбиралась на возвышенность, сворачивала то вправо, то влево, снова шла в гору, и тогда шоссе просматривалось на несколько миль вперёд.